Разберем эти элементы более подробно на примере социофобических переживаний. 5. ПРеувеличение вероятности опасности. Мысли о том, что негативный и нежелательный сценарий развития событий наиболее вероятен. Я буду говорить о дни глупости на предстоящем свидании. Преувеличение серьезности опасности. Мысли о том, что негативный и нежелательный сценарий развития событий приведет к самому худшему и ужасному результату.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 И игнорирование или обесценивание безопасных и смягчающих аспектов. В целом я произвожу хорошее впечатление на людей, но именно в этот раз все будет иначе. В схематичном формате рассмотренные элементы тревожного мышления наглядно представлены на рисунке 11 в приложении. Формула тревоги. Таким образом.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 Смотрите рисунок 15 в приложении. Телесные симптомы тревоги. Чтобы понять, насколько много физических симптомов может порождать избыточная тревога, достаточно взглянуть на отнюдь неполный перечень соматических проявлений. Тахикардия – учащенное сердцебиение. Аритмия – нарушение ритма сердца. Экстрасистолия – дополнительный удар сердца. Кардиология – революция. Боль в области сердца, дереализация, ощущение отчужденности от мира, деперсонализация, ощущение отчужденности от тела, головокружение, дурнота, неустойчивость, шаткость походки, слабость в ногах и ощущение ватных ног, повышение артериального давления, предобморочное состояние, покалывания и анемия конечностей, парестезии.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 Отрыжка, ухудшение, помутнение, нечеткость зрения, мушки в глазах, шум в ушах, приливы жара, приливы холода и озноб, повышенное потоотделение, гипергидроз, покраснение кожи, гиперемия, кожные зуд, жжение и покалывание кожи, повышенная температура, неинфекционный субфебрилитет, внутренняя дрожь и тремор.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 Проявлениями избыточной тревоги, относящимися к сфере мышления и восприятия, могут быть следующие: при увеличении вероятности и серьезности опасности, недооценка способностей совладания с угрозой, силы навыков, недооценка признаков безопасности, измягчающих факторов, раскрутка цепочки катастрофических мыслей об ужасных исходах, мысли о возможной потере контроля и сумасшествии.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 перфекционизм стремление к идеальному выполнению дел, прокрастинация откладывание выполнения важных дел на потом, группы симптомов тревоги основные симптомы тревоги сгруппированы по принципу их принадлежности к когнитивной, эмоциональной, телесной и поведенческой сферам в наглядном и доступном виде представлены в таблице три смотрите в приложении Признаки избыточной тревоги. Чтобы прояснить различия между избыточной стрессовой и здоровой функциональной тревогой, вы можете внимательно изучить дифференциальные критерии в таблице 4. Смотрите в приложении. Избыточная тревога чрезмерно сильная и интенсивна. Здоровая тревога умеренно выражена в виде волнения. Избыточная тревога продолжительная и устойчивая.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 Можно представить, как на рисунке шестнадцать. Смотрите в приложении.